Ваше мнение. Поинтересовался Линкольн, продолжая рассматривать посылку. Опасно, угрюмо сказал Коллинз, но придётся подчиниться. Полагаю, мистер Райли знает, что делает, холодно произнесла Наоми. Я не собираюсь обсуждать мистера Райли, не менее холодно ответил майор. Я высказал своё мнение, как того требовал капитан. Коллинз держался с на уме подчёркнуто ровно, но было видно, что женщина ему не особенно нравится, и майор её терпит. Что же касается посылки, которую директор Vacuum Incorporated распорядился доставить в Ангар, то она представляла собой три контейнера, которые солдаты по очереди притащили к Чайковскому, вызвав, разумеется, ажиотаж у ребят. Все они выстроились вдоль пути военных от ворот к клиперу и бурно обменивались впечатлениями. А когда поняли, что солдаты отправляются за следующим контейнером, парни предложили свою помощь. И Линкольн посоветовал Коллинзу ее принять. «Во-первых, быстрее доставим груз. Во-вторых, дадим нужное послабление и развлечем ребят». Майор согласился, и следующие два контейнера волокли довольные, потому что прогулялись по инопланетному кораблю юноши. Они втащили посылку в трюм Чайковского «Связь». И ушли рассказывать друзьям, что видели во время краткого путешествия по коридору, а руководители собрались разглядывать содержимое посылки. Официально было объявлено, что все контейнеры заперты и вскрывать их будут на земле. Однако это сообщение было ложью ровно на 2/3. Электронный замок и дополнительные зажимы украшали только один из них, два других открывались с лёгкостью. В первом Оказался гладкий цилиндр длиной 2 м и диаметром 50 см, блестящий без маркировок и кнопок. Во втором лежали два точно таких же цилиндра, но меньшего размера, метровых. Доктор, меня принципиально смущает то, что я не могу объяснить или контролировать, отозвался Нуцы. Я понимаю, для чего месте Ралли распорядился забрать контейнеры, но не особенно этому рад. Понятно. С другой стороны, капитан, продолжил доктор, плавно перебив Линкольна. Хочу отметить, что если содержимое контейнеров представляет для нас угрозу, где они лежат, здесь или в соседнем Ангаре, не имеет значения, они всё равно рядом. Спасибо, док. Всегда пожалуйста, капитан. А какой опасности вы говорите? заинтересовался Коллинз. А взрывы, например? пожал плечами Нуцци. Если в запертом контейнере хранится боеголовка, Науми поёжилась. А что может быть в цилиндрах? продолжил расспросы военный, которого абсолютно не напугало предположение врача. Газ? Биологическое оружие? Мыслите, Начи Коллинс, похоже, не умел. Судя по весу цилиндры не пулые, улыбнулся в ответ Нуци. Так что в них что угодно, но только не газ. Под давлением? Всё равно они были бы легче. Тогда что-то может быть. Почитайте какой-нибудь фантастический роман. Коллинс хрюкнул, и Линкольн понял, что теперь майору не нравится не только Наоми. Улыбнулся про себя, разумеется, и распорядился: "Закрывайте контейнеры, и давайте подумаем, как их переправить на вакуум А". На ужин компания собралась в полном составе. Сначала подошла Дикинс, которая после обеда отправилась к пролому на эскизы. Вид космоса, чёрного, холодного и смертельно опасного, отделённого от полного жизни ангара только силовым полем, кого-то из ребят заворажил, кого-то пугал, кого-то оставил равнодушным, но постепенно все привыкли к дыре в борту и перестали обращать на неё внимание. Ходили гулять на набережную, словно к панорамному окну. А вот художница до сих пор черпала в потрясающем пейзаже вдохновение, порой замирая и не отрываясь от панорамы по 5-10 минут. Следом притащилась, именно притащилась Баджи, рыжая жутко переживала расставание с конфеткой и целый день провела на своём спальнике. Валялась, читала, снова валялась, поднимаясь только для того, чтобы сходить в уборную и за едой. Последним явился бесполезный Энергичный, улыбчивый, в прекрасном настроении. Посмотрел на Артура, поцеловал Анну в макушку, подмигнул Диккенс, дружелюбно улыбнулся Баджи, рыжая опустила взгляд, выдавил чуть ли не треть тюбика с мясным рагу и жуя сказал «Оказывается, среди военных полно моих фанатов». «Не ожидал?» – поинтересовалась художница. «Не ожидал, но не удивлен!» – не стал скрывать Август. «Многие ребята увлекаются слэш». Если глядят за турнирами, прочитал им лекцию о своих достижениях, устроили небольшое соревнование. И кто победил? Не я. Вот как? Я был играющим тренером и делился секретами мастерства со всеми участниками. Развлекался, значит, уточнила Бадже. Ага, кивнул бесполезный. А чем ещё тут заниматься? К тому же, парни подкинули прекрасную идею провести общий турнир. Зачем? дёрнулась Бадже. А что ещё тут делать? повторил Август, и показалось, что в этом мгновении он стал очень серьёзным, но ненадолго вновь улыбнулся. Надо чем-то заняться. И тебя совсем не волнует, где сейчас Октавия? Резкая фраза заставила Баррингтона и Дикинс переглянуться, а бесполезного замолчать. Тем не менее, вопрос не стёр с его губ лёгкую улыбку. Если ты считаешь, что нормальное поведение сейчас это депрессия и нытьё, пожалуйста, считай. Я тебе не мешаю, но не надо мне указывать, что делать. Я буду развлекаться и развлекаться тоже, потому что тебе всё равно, потому что уверен, что у Октавии всё в порядке. Откуда уверенность? Октавия пообещала вести себя осторожно. Ты серьёзно? А Сандра не обещала? Несколько секунд Баджи яростно смотрела на Августа, после чего выдохнула. "Я волнуюсь". Я тоже, не стал скрывать Дарул, но в отличие от тебя, не гружу своим волнением друзей и не превращаю его в шоу. А я превращаю сама ответь на этот вопрос. Рыжая посмотрела на Дикинс, на Анну, не увидела в их глазах осуждения, хотя рассчитывала, что они поддержат её против Августа, и поднялась. пойду спать. Останавливать её никто не стал, и лишь когда они доели десерт в молчании, Дикинс пробурчала: "Ты с ней слишком жёстко". "Мы все волнуемся за наших", ровно ответил Август. "Но я не позволю Бадже учить меня, как нужно правильно это делать. Она очень переживает", вздохнула Анна. "Нет, не согласился бесполезный". "Нет? Нет", Август покачал головой. Когда очень переживаешь, сидишь, поглощённый своими заботами, а не проявляешь агрессию к окружающим. Я видел, как сильно переживала ты. Люди разные, именно, но я тоже человек. Я переживаю ситуацию по-своему и не собираюсь прыгать вокруг Баджи или вместе с ней рыдать и не позволю манипулировать собой. Ты тоже разозлился, заметила Дикинс. Ага. В таком случае, посиди здесь и успокойся. А мы с Анной сходим в туалет. Договорились. И заметь, я не предлагаю тебе последовать нашему примеру. Это не обязательно. Тебе нравятся потные мужчины? пошутил в ответ бесполезный. Балван, спасибо. Девушки неспешно направились в уборную, и Анна, воспользовавшись тем, что они остались одни, тихо сказала: "Я заметила, что вы с Вагнером на ты давно?" Спокойно ответила Диккенс. «Это... это ничего не значит. Хорошо». Покладисто согласилась Баррингтон. «Я просто спросила». «Не просто». Через два шага ответила художница. «Просто. Ты не спросила бы». «Я заметила, как ты на него смотришь», объяснила Анна. «Не постоянно, конечно, но иногда. Особенно, когда думаешь, что тебя никто не видит. Особенно он». «Смотрю, как ты на пятого». Баррингтон сбилась. «Я не знаю, что ты на пятого». Дёрнула плечом и призналась: "Я тоже не всегда контролирую себя. Пятый тебе нравится?" протянула Сэмбо. "Но я знаю, что между нами не может быть ничего серьёзного. Ты этого не знаешь. Мы все это знаем. Чудеса случаются. Рождество уже прошло, но верить нужно не только в Рождество. А ты веришь?" "Да", коротко ответила Дикинс. "Да?" изумилась Баррингтон. "Не похоже." Совсем не похоже, и тем не менее к Самбо улыбнулась. Заговорив, они сменили направление, ушли в сторону от уборной и теперь стояли одни. Однако всё равно говорили приглушёнными голосами. Я верю, и вера дарит мне надежду, не позволяет опускать руки. Что бы ни случилось, не позволяет опускать руки и ведёт меня вперёд. И ты верь, Анна, верь, и всё будет хорошо. «Пятый мечица не знает, что делать, но он не хочет тебя обидеть. У него даже в мыслях этого нет. И это очень важно». «Да, именно так. Фрейзер пребывал в растерянности, но не пытался купить девушку, а получая отказы, не злился, не выходил из себя, а продолжал гнуть свою линию. Он был очень деликатен и вел себя с Анной, как с равной». «Я знаю». Баррингтон вздохнула, а затем улыбнулась. Ты очень ловко сменила тему Дикинс. Так, что происходит у тебя с Вагнером? Пока ничего, ответила художница, выделив слово пока. Но в отличие от тебя, мне наплевать на то, что он спал с Наоми. И снова шахта грузового лифта. Вертикальная бездна, выстроенная из металлических решёчей, цепляясь за которые они медленно спускались к центру инопланетного корабля. где, как надеялся Аллен, располагалась рубка управления, а там или победа, или смерть. Так определил для себя Райли и так собирался действовать. Наотмашь, яростно. Попробовать взять все, а если не получится, то как можно больше. Не из жадности, а потому что так нужно. А главное, быть готовым сказать «Тогда мы умрем вместе». И так сказать «Тогда мы умрем вместе». чтобы у собеседника, даже если им окажется машина, то есть искусственный интеллект, не осталось сомнений в том, что они умрут вместе. А есть ли у искусственного интеллекта инстинкт самосохранения? Алан не сомневался в том, что сумеет правильно произнести фразу, но произведёт ли она нужное впечатление? Не получится ли так, что боевой компьютер равнодушно предложит: "Взрывай", потому что не имеет права оставлять корабль в руках врага. А компьютер, на то и компьютер, чтобы подчиняться букве закона, а не его духу. На дух ему плевать. Единственный закон компьютера – алгоритм, которому он будет следовать вплоть до самоуничтожения. И этот момент был самым тонким в плане Райли. Переговоры. Он к ним готовился, знал, как их вести. Однако с тех пор, как Казицкий высказал предположение об отсутствии на борту самих инопланетян – не мог отделаться от мысли, что переговоры не имеют смысла. Ведь переубедить машину невозможно, и самая главная угроза, мощнейший козырь, который он может выложить на стол, сохранение жизни, окажется для искусственного интеллекта пустым звуком. Нужна другая стратегия. Однако её не придумать на привычных стереотипах и в отсутствии внятной информации о пришельцах. Как они относятся к жизни? как они относятся к смерти, кем они видят представителей других разумных видов, как относятся к ним, какими словами можно до них достучаться и можно ли до них достучаться словами, за что зацепиться, выстраивая новый план переговоров. Об этом Аллан думал все последнее время, не забывая демонстрировать окружающим полную уверенность в положительных результатах рейда и правильности выбранной стратегии. Думал и все больше склонялся к мысли, что допускать переговоры Нельзя. Точнее, можно, но только в самом крайнем случае, если компьютерная система восстановится раньше, чем они доберутся до рубки управления, и другого выхода попросту не будет. А в идеале нужно либо её уничтожить, либо взять под полный контроль, иначе никак. Однако в последнее время у Райли появилась новая тема для размышлений, для серьёзных размышлений. Актавия, умная, красивая, популярная Их взаимоотношения строились на абсолютно понятных и абсолютно честных взаимовыгодных принципах. Пиарщики фантастического Рождества не имели права не привлечь к проекту самого популярного молодёжного блогера. Алан уволил бы их за такой прокол. Менеджеры леди Ок прекрасно понимали, что участие в самом знаменитом молодёжном проекте года, а возможно, десятилетия изрядно поднимет блог. Они договорились и до сих пор были вполне довольны с сотрудничеством. Однако теперь после разговора у энергетической пушки Райли попытался вспомнить, кто был инициатором взаимовыгодного сотрудничества. Не получилось ли так, что эта «Октавия» стремилась присоединиться к проекту, чтобы получить аудиторию и, возможно, трибуну, громкую трибуну, установленную на захваченном Чайковском? Выслушивая результаты расследования, которые Казицкий излагал на каждом сеансе связи, Аллан, хоть и прикидывал машинально, кем может оказаться Крауза, но никогда не тратил на прикидывание много времени, справедливо полагая, что это задача Казицкого. А теперь задумался. По большому счету, Октавия не произнесла ничего такого, что не укладывалось бы в широко распространенную среди молодых людей миролюбивую повестку. «Октавия» смешанную с естественным в данном случае с токгольским синдромом. Ведь перед тем, как запереть пассажиров Чайковского в Авангаре и на планете они действительно их спасли. Но если в поведении и словах Октавии не было ничего неожиданного, то её уверенность и убеждённость в своей правоте произвели на Алана неприятное впечатление, и он впервые задумался о том, насколько молод Крауза С одной стороны, вряд ли слишком молод, чтобы создать организацию, требуются годы, во время которых складывается система и появляются убеждённые сторонники. С другой, идеи Крауза не были особенно оригинальными и хорошо ложились на подготовленную почву. Транснациональные корпорации никогда не пользовались особой любовью общества, а с усилением глобального неравенства стали вызывать у большинства глухое раздражение. Сторонников Крауза собирал под старыми лозунгами, а действительно оригинальным было только то, что он не продавался. Хотя предложения делались, об этом Райли знал точно. И предложения очень щедрые. Все борцы за экологические, общественные и гражданские права, которые до сих пор выходили на большую сцену или изначально являлись марианятками или накапливали капитал, чтобы с выгодой продаться какой-нибудь корпорации и стать её бойцовым псом. В зарплатной ведомости каждой крупной ТНК значились экологические, общественные и гражданские наёмники, которые по первому свистку бросались мазать в грязи конкурентов или неугодных политических деятелей, изображая праведный народный гнев. А Краузе не продался. Отверг все предложения и продолжил топтать не только корпорации, Но и их экологических, общественных и гражданских служащих, вскрывая схемы взаимовыгодного, но такого неприглядного сотрудничества, Краузе добился того, что лицемерное гражданское общество впервые в своей истории стало делать что-то искренне и бесплатно. Ненавидить его, объединившись против несгибаемого врага и с восторгом распространило клевету специальных служб, объявивших Честера Крауза кровавым убийцей. Но сейчас Алан думал не о сидящих у него на зарплате лидеров гражданского общества, которых он от всей души презирал, а о том, что неподкупность и верность идеалам Честера Крауза могут объясняться его молодостью, а леди Ок не только красива, но и умна. Ей приходится много путешествовать, как и Краузу, и у неё большая команда, в которую в том числе входят хорошие программисты. и опытные специалисты в области безопасности. И снова бесконечное мучение движения вниз, как будто движение в ад. Мучение движений ради достижения ада. Нога, рука, нога, рука, нога. Монотонность стала привычной, бездна под ногами обыденной, движение вечным. Ты знаешь, что должен делать, и делаешь, не задумываясь. поскольку движение не требует интеллекта, только осторожности, инстинктов и собранности. Ты знаешь, что ошибиться нельзя и постепенно перестаёшь быть человеком, полностью превращаясь в движение. Нога, рука, нога, рука. Ты странное ощущение отсутствия себя. Вначале немного пугающее, а затем становящееся привычным. Ты двигаешься, и ты движение. Ты ждёшь приказа остановиться на короткий отдых. стоя, вцепившись в ферму или над длинный привал с выходом из шахты и возможностью полежать на твёрдом полу хотя бы на час, избавившись от ощущения бездны, но не перестаёшь ощущать себя движением и думаешь только о том, что уровни поменялись. Грузовые палубы в 20 м высотой исчезли, сменившись трёх и пятиметровыми этажами, причём выходы на большинство из них оказались закрытыми, поэтому и приходилось отдыхать в шахте. Три раза выходили на уровень, валялись на полу, опять же, не разговаривая и даже не думая ни о чём, просто валялись, отдыхая и набираясь сил перед следующим рывком. По приказу поднимались и шли дальше, вновь становясь движением и не думая о том, когда оно прекратится. В этот раз, так же как в самой первой октавии, потребовалась помощь сержанта. К концу перехода девушка настолько вымоталась, что не могла справиться с дрожью в руках даже во время отдыха на фермах. Стейч это увидел и помог выбраться из шахты без просьбы, молча и уверенно, и усадил рядом с конфеткой. Спасибо. Ерунда, леди. Прошу. Октавия. Не сразу улыбнулся в ответ сержант. Я должен привыкнуть к этой мысли и направился к Райли. А девушка тихо поинтересовалась у подруги: "Как ты? Скажи, ты это снимаешь? Вопросом на вопрос ответила Сандра. Она выбралась из шахты минут 5 назад и уже успела слегка отдышаться. Наш спуск, уточнила Ок. Да. С разных ракурсов. Зачем? Чтобы все поняли, чего нам это стоило, ответила Октавия, вытаскивая фляжку. Воды в ней осталось чуть, а открыть получилось только с третьего раза. Руки по-прежнему дрожали. А то подумают, что мы просто зашли в руку управления и взяли корабль под контроль. А мы его возьмём. Я в тебе не сомневаюсь. Спасибо. Конфидка улеглась на спину и уставилась в потолок. Как думаешь, мы прошли хотя бы половину? Если нет, то я повешусь, громко ответил подошедших к девушкам Фрейзер и улёгся рядом с Сандрой. Ты не против? Ты же всё равно не уйдёшь. Вы прекрасно смотритесь в кадре, сообщила Октавия. Два затраханных суслика. Как моя причёска поинтересовалась конфетка. Идеально, это благодаря новейшему косметическому набору под названием Лифтовое масло. Дорогое, я на пробнике сижу. Никто не хочет красиво сфотографироваться с моим автоматом, лениво протянул пятый. В чём подвох? Нужно донести его до следующего привала. Пошёл ты. Спасибо. А наши сейчас валяются вокруг Чайковского и маются от скуки, не понимают своего счастья. Зато мы снимаемся в кино. У меня не кино, а блог, напомнила Октавия. Мы снимаемся в блоге, уточнил Фрейзер. Бесплатно и без дублёров. Разбудите меня, если я сам не проснусь хорошо, и перевернулся на другой бок. Снято, прокомментировала леди. Микродроны завертелись вокруг Сандры. А ведь я просто хотела побывать на Луне, произнесла девушка, продолжая пялиться в потолок. Почему никто не сказал, что вместо этого мне придётся несколько часов лезть по шахте лифта? Хотела побывать на Луне, а побываешь на Марсе, с улыбкой произнёс Райли. Алан, однако, при вставать на встречу директору Vacuum Incorporated и даже делать вид, что собирается при встать, никто не стал. Время вежливости прошло. Сейчас ребята наслаждались каждой секундой отдыха и не собирались шевелиться больше необходимого. А приветствие Райли в понятие «необходимое» никак не входило. «Вам весело?» «Да». «Да, Аллан, мы в восторге». «А ведь однажды мы будем со смехом вспоминать это приключение». Райли оглядел ребят, после чего подошел к проему и заглянул в шахту. «Как преодолевали эти бесконечные уровни и как преодолевали себя». Неужели ты совсем не устал? вдруг спросила Октавия. Неужели не хочешь присесть? Я командую рейдом, ответил Алан, продолжая смотреть в шахту. Я устану после того, как мы найдём место для отдыха и ночлега. Ты серьёзно? Более чем, Райли помолчал. Командовать, Октавия, это означает не только отдавать приказы, но и нести ответственность за результат, за вас, за тех, кто под моим командованием идёт туда, куда я укажу. и делает всё, чтобы дойти. Ты только что назвал происходящее приключением, припомнила Конфетка. Я сказал, что когда-нибудь мы назовём его так, уточнил Райли. Сейчас это преодоление, и я горжусь тем, что вы не сломались. Если мы сломаемся, то останемся здесь навсегда. Совершенно верно, Чарльз, совершенно верно. Алан помолчал. «Я рад, что вы это понимаете. Я и мои спутники считаем инопланетян враждебными, потому что они нас обстреляли и убили почти половину команды. Вы и многие ваши друзья относитесь к инопланетянам иначе, потому что они вас спасли и обеспечили вам более-менее сносные условия существования. Вы считаете нас неправыми!» «Алан!» Октавия хотела что-то сказать, но Райли жестом попросил девушку не перебивать, и она послушно умолкла. На самом деле неважно, кто из нас прав, потому что мы для них всё равно останемся чужаками. Вы не знаете, каких взглядов они придерживаются, подала голос Конфетка. А тот факт, что они спасли нас, говорит о том, что инопланетяне с уважением относятся ко всем разумным и не допускают их бессмысленной гибели. Мы уже выяснили, что пассажиров Чайковского спасла компьютерная система корабля, ровным голосом произнёс Райли. К тому же оказание помощи терпящим бедствие это естественное поведение в океане, и надеюсь, в космосе и ничего не говорит о взглядах инопланетян на инопланетян. Ведь именно инопланетянами мы являемся для инопланетян. Ален коротко рассмеялся. К чему ты клонишь? Мы можем по-разному относиться к инопланетянам. Мы можем по-разному относиться друг к другу. Райли отвернулся от шахты и вновь посмотрел на ребят. Медленно переводя взгляд с одного на другого, глядя в глаза. Но ближе друг к другу у нас никого нет. Мы знаем достоинства и недостатки друг друга. Мы знаем, как мы думаем, мы о чём, и мы всегда можем договориться, всегда, о чём угодно. Очень важно об этом помнить. Несколько секунд все молчали, после чего Фрейзер кашлянул и произнёс: "Мы в одной лодке, Алан". "Да, Чарльз, в одной", согласился Райли. И эта лодка пока чужая. И посмотрел на конфетку. Я сделаю, что смогу, ответила Сандра. Для всех нас. Не сомневаюсь, Алан улыбнулся и ею, своей знаменитой улыбкой, оставил серьёзный разговор позади. А теперь я вас провожу в помещение, которое обнаружил Замир. Уверен, оно вам понравится. Да и как оно могло не понравиться, если их привели в самую настоящую комнату отдыха. "Койки?" воскликнула Октавия, останавливаясь в дверях. "Мы тоже удивились," кивнул Райли. "Самые настоящие койки, на которых можно вытянуться и поспать?" Леди бросилась к ближайшей, уселась на неё и не удержалась от восклицания. "Она настоящая, получается," и на планетеяне гуманоиды негромко произнесла Сандра. "Получается," помолчав, ответил Алан. Во всяком случае, их средний рост не сильно отличается от нашего. Расставленные по помещению койки были чуть длиннее привычного, 2 м 30 см, как доложил один из микродронов, и чуть шире. Их было 20, по 10 с каждой стороны, перпендикулярно стенам. Рядом с каждой металлический шкафчик. Шкафчики пустые, доложил Стич. Мы проверили. А это место отдыха, предположил кочевник. Место отдыха обустраивают рядом с рабочей зоной, например, дежурной частью. А здесь койки и шкафчики для личных вещей, сержант помолчал. Это казарма. Вам виднее. Именно, наткнувшись на помещение замер, остался в коридоре в боевом охранении, поэтому экскурсию проводил стеч. Дальняя дверь ведёт в туалет. В настоящий? Да. Там есть душевая. Нечто похожее. Чур я первая. выкрикнула Октавия. «Ты взяла с собой полотенце?» удивилась конфетка. «Маленькое», кивнула леди. «И мыло. Что ты хочешь за мыло? Почку?» «В душевой есть предметы, похожие на гигиенические принадлежности», стич позволил себе улыбку. «И полотенца!» «Они все-таки гуманоиды», заметил пятый. «Главное, что они чистоплотные», уточнила конфетка. «Здесь есть столовая?» поинтересовался Джен. «Я слышал, что рядом с казармами всегда устраивают столовые». «Возможно, есть, но мы не заходили слишком далеко», ответил сержант. «Осмотрели ближайшие помещения, убедились, что в них никого нет и вернулись сюда». «А зачем тебе столовая?» поинтересовался у китайца кочевник. «Ты стал бы есть незнакомую пищу?» «Был бы не прочь посидеть за столом. Соскучился». «Судя по койкам, столы и стулья у них большие». Не настолько, чтобы ими не воспользоваться. Девочки идут мыться первыми. Как скажете. Дверь в уборную оказалась не раздвижными, а обыкновенными, распашными, с простым защёлкивающимся замком, что позволило Октавии и Сандре закрыться, не опасаясь случайных или случайных взглядов. А когда они ушли, Алан поинтересовался: "Стедж, что с внешними дверями?" "К сожалению, мы не сможем их закрыть, сер". В таком случае необходимо устроить баррикаду из кое-ка шкафчиков. Я тоже так подумал, сэр, и выставить охранение. Райли помолчал, достал флашку, потряс её, покосился на закрытую дверь, за которой как раз включился душ, вздохнул и спросил: "Стедж, у тебя осталась вода?" Как же хорошо провести ночь в настоящей кровати. Пусть даже в армейской койке, неважно. Важно то, что вместо опостылившего спального мешка есть одеяло и подушка. Есть возможность ощутить под собой матрас. Не очень мягкий, но намного мягче пола, и пусть неохотно, но принимающий форму тела. И как же хорошо, что перед сном у них получилось принять душ, освежиться, постирать вещи. То, что Стич обозвал гигиеническими принадлежностями, действительно оказалось жидким мылом, и его было много, и смыть с себя грязь и усталость. По понятным причинам девушки были избавлены от участия в ночном дежурстве и спали до утра. Причём спали так крепко, что не услышали ни одной смены. Впрочем, мужчины старались вести себя максимально тихо и не тревожить уставших спутников. Ночь прошла спокойно. Ни волки не забрели, ни другие твари. К тому же уровень оказался идеально тихим, возможно, как раз потому, что на нём располагались казармы. И лишь иногда из шахты лифта долетали слабые звуки, но все они были технического происхождения. Срабатывал таймер и включалось какое-то устройство, при этом сам лифт оставался недвижимым. Что же касается сна, он получился спокойным у девушек, с перерывами у мужчин и не очень долгим у всех. Райли решил, что 9 часов будет более чем достаточно. К тому же, сразу отправляться в путь никто не собирался. После подъёма последовали неспешные водные процедуры, а затем завтрак из привычных тюбиков. Причём весёлый завтрак, поскольку поднялись разведчики в прекрасном расположении духа. Вам тоже показалось, что местное мыло пахнет грейпфрутом, поинтересовался Джен, выдавливая из тюбика омлет. Нет. Стич дежурил у дверей, поэтому сейчас военное крыло экспедиции представлял замер. Нет, подержал Капрал Райли. Думаешь, инопланетяне успели побывать на Земле? осведомился кочевник. Принюхались к тому, что там творится, выбрали понравившиеся запахи и Ты сам от себя не устаёшь? Никогда. А я устаю. Значит, ты себе нравишься меньше, чем я себе. рассмеялся кочевник. Разве не может получиться так, что на планете пришельцев растёт что-то подобное грейпфруту? неожиданно спросила конфетка. Ну, называется оно, конечно, иначе. Но тоже цитрусовое, прищурилась Леди. Или просто так же пахнет? Цветок с запахом грейпфрута, улыбнулся Замир. Вообще-то, грейпфруты цветут, обронил Джен. Я думал, грейпфруты круглые и их едят. Сначала они становятся цветами, а уже потом круглыми. Ты уверен, что цветок пахнет так же, как круглое? Недоверчиво осведомился Капрал. Я не нюхал, честно признался китаец. Так да зачем говоришь? Потому что люблю точные формулировки и не мог не заметить, что грейпфрут переживает стадию цветка. Как гусеница? Гусеницу тоже переживает стадию цветка? Удивился замер. Джан, что у тебя в голове? У меня в голове мозг, сказал инженер. А про гусеницу я упомянул, чтобы провести аналогию. Просто дженны из Китая, и тема гусениц ему близка, объяснил кочевник, хотя его никто не спрашивал. Ну, там шёлк-пряды, красивые ткани, всё такое. Он о гусеницах часто говорит. Идиот, буркнул китаец. Не знаю насчёт себя, но только идиот мог не понять, что когда он отвернулся, я побрызгал на него своей туалетной водой с запахом грейпфрута. Несколько секунд в помещении царила тишина, а затем разведчики захохотали. Замир, кочевник, Райли, Сандра, леди пятой все захохотали так, что Стич заглянул убедиться, что всё в порядке. Я тебе это припомню, пообещал Джен, глядя на смеющегося товарища, но глядя без зла, принимая, что стал жертвой доброго розыгрыша, а не злой шутки. "Как хочешь", кочевник закашлялся. Подавился, участливо поинтересовалась Конфетка. "Не, вроде нормально". Инженер кашлянул ещё несколько раз, после чего тряхнул головой. Жаль, что мы не смогли взять с собой чайник или что-нибудь в этом роде. Горячего я бы сейчас выпил с большим удовольствием. Тебя знобит? нахмурился Алан. Похоже на то, ответил кочевник. Но я не понимаю, где мог простудиться. Это не простуда. Начала Сандра, но её прервал короткий вскрик Октавии. Капрал, который только что спокойно доедал извлечённый из тюбика пудинг, молча повалился на пол. Что происходит? Замер. Китаис потрогал военного за плечо. Переверни его на спину, приказала Конфетка неожиданно спокойным тоном. Услышав который, Райли очень внимательно посмотрел на девушку, но задать вопрос не успел. Из коридора явился Стич. Со мной? Сержант растерянно посмотрел на директора «Вакуум Инкорпорейтед», затем кашлянул на ладони и показал капли крови. «Раньше такого не было. А у меня температура...» – доложил кочевник, прикладывая к колбу ладонь. «В наших аптечках есть таблетки от температуры?» «Ты ее не собьешь», – уверенно произнесла Сандра, после чего перевела взгляд на Райли и продолжила. «Это не простуда, Аллан. Это то дерьмо, от которого инопланетяне сделали нам прививку». И еще у тебя из левого глаза кровь потекла. А я уже решил, что заплакал. Не думаю, что ты умеешь. Давно не практиковал. Райли прикоснулся пальцами к виску. У меня очень сильно болит голова. Нас отравили? Стич уселся на пол и вновь закашлялся. Что с замером? Ему повезло просто вырубиться. Нас отравили? Какая-то отрава постоянно летает вокруг. сказала конфетка. В воздухе, в воде, в общем, повсюду. Это инопланетный вирус, от которого мы с ребятами получили прививку, а вы нет. Вот дерьмо, стечь повалился на бок. Я полежу чуть-чуть, так удобнее. Кочевник схватился за голову и застонал. Тот, кто может двигаться сам, марш в койку, распорядилась Сандра. Лучше сами, чем мы потом будем вас таскать. И не забудьте разуться. В первое мгновение Октавию покоробили слова конфетки, но затем она поняла, что подруга права, а еще через секунду услышала «Не тормозим!» и поднялась с места. В комнате возникла легкая суета. Октавия помогла улечься стуночему кочевнику и дала ему обезболивающее. Хотя знала, что не поможет. Боль рвала тело сквозь любую химию. Джен и Фрейзер дотащили до койки потерявшего сознание Замира. Потом Фрейзер уложил китайца. Окравленный инженер как раз начал отключаться, а Конфетка положила ладонь на сухой лоб директора Vacuum Incorporated, вздохнула, предложила ему таблетку и подержала флажку, когда Райли запивал лекарство. У тебя очень крепкий организм, Алан, но это плохо, потому что будет очень больно, гораздо больнее, чем остальным. Значит, буду терпеть. Он попытался улыбнуться, скривился, губы потрескались. прикоснулся к ним пальцами и задумчиво посмотрел на испачкавшую их кровь. "Мне нужно быть таким сильным". "Лучше так", серьёзно ответила Сандра, помогая Алану подняться с пола. "Сильные все очнулись. А остальные? Ты знаешь, что нет". "Да". Райли уселся, сам снял ботинки и растянулся на койке, позволив конфетке укрыть себя одеялом. И лишь когда она закончила и склонилась над мужчиной, словно собиралась поцеловать его на ночь, Алан сообразил: "Ты знала", и вздрогнул, увидев скользнувшую по губам девушки улыбку. "Все знали, Алан, просто я не забыла и помнила, что в какой-то момент ты перестанешь мешать мне делать дело, дело, ради которого я так легко согласилась отправиться в Рейд. Я помнила, а вы забыли". Иначе как объяснить, что ты не взял в экспедицию ни одного взрослого из числа привитых? Или ты не доверяешь никому из тех, кто был на Чайковском? Ведь кто-то из них, Честер Краузе, сука, не талан, никакая я не сука, просто умею думать на пару шагов вперёд. И ещё. Конфетка погладила Райли по щеке. Со стороны могло показаться, что она утешает заразившегося мужчину, но в действительности её слова не лечили, а ранили. "Знаешь, Алан, я видела людей, которые умирали ради Честера Крауза и его идей, добровольно умирали или шли в тюрьму. А ради тебя кто-нибудь умирал?" Глаза Райли вспыхнули от гнева и злости. "Я? Нет, Алан, ты никому ничего не расскажешь". С прежней мягкостью — произнесла конфетка. — Таблетка, которую я тебе дала, она не обезболивающая. Она тебя вырубит. — Сука! — Опять это слово. Сандра дождалась, когда мужчина обмякнет, наклонилась, поцеловала его в лоб, вытерла испачканные кровью губы, поднялась и посмотрела на друзей. — Они очнутся? — тихо поинтересовался пятый. — Ты знаешь об этом столько же, сколько и я, — пожала плечами конфетка. — Кто-то очнется, кто-то нет. — Кто-то нет. Предсказать невозможно. Они все крепкие мужики, помолчал сказал Фрейзер. Надеюсь, все очнутся. И я надеюсь. Не стало скрывать Сандра, только не будем забывать, что нам, судя по всему, сделали прививку, а они заболели сами. То есть всё плохо? Всё хуже, чем было у нас. Что будем делать? растерянно спросила Октавия. Уверенность, с которой повела себя конфетка, сделала своё дело. Друзья стали обращаться к ней, как к старшей. «Будем делать то, что должны и что можем. Ухаживать за друзьями и надеяться, что все обойдется», — ответила Сандра. «К счастью, их не вырубила в шахте». «Точно!» — Фрейзер представил, что было бы навались вирус во время движения, и поежился. «А здесь есть койки и вода», — конфетка посмотрела на баррикаду. «И один проход». Это важно, согласился пятый. Его воспоминания об атаке волков трудно было назвать приятными. "Военные оборудовали место для стрелка", продолжила Сандра, разглядывая импровизированную огневую точку, построенную за миром и стычем для ночного дежурного. "Надо сложить здесь все автоматы. Пистолеты-пулемёты", машинально поправил девушку Чарльз. "Не умничай", хмыкнула конфетка. "Надо сложить здесь все автоматы и зарядить их, чтобы в бою можно было не менять магазин, а брать другое оружие". и принести снаряжённые магазины, чтобы помощник менял, а стрелок не отвлекался. Ты, оказывается, очень опытная в таких делах, тихо заметила Октавия. В кино видела, спокойно объяснила Сандра. И теперь вспомнила, теперь стало важно, потому что я видела атаку волков и знаю, что от стрелка будет зависеть моя жизнь. Сандра права. добавил Фрейзер. Ты ок, просто не была в том бою. На тебя не бежали твари, поэтому ты не знаешь, что чем больше стволов, тем лучше. И то, что Сандра говорит, тоже правильно. Когда приходится менять магазин в бою, волки начинают приближаться намного быстрее. Я не спорю, поспешила оправдаться леди, глядя конфетки в глаза. Я просто удивилась тому, что ты во всём этом разбираешься. Это настолько не вяжется с твоим образом. После той драки я тоже вспомнил все фильмы про войну, какие смотрел, усмехнулся пятый. "Не могу ещё раз повторить. Сандра права. Все её предложения дельные". Октавия перевела взгляд на конфетку, та вздохнула и едва заметно пожала плечами. "Остановись. Что? Замри". Август мягко подтвердил просьбу, больше похожую на приказ, взяв солдата за плечо. Не шевелись. хотя тот никуда не шёл. Точнее, шёл, но в игре, в той самой слэш, которая сделала дарыла знаменитым на весь мир. И сейчас он делился с рядовым Робинсоном секретами, подготавливая военного к вечернему турниру. Это фишка, которую, как мне кажется, не знают даже разработчики. Сейчас все резко стартуют, потому что боятся не успеть завершить уровень. Но если замереть и выждать 2 секунды, на следующей 10 скорость удваивается. Баг Скорее всего, кивнул Дарол. Изучение багов крепко помогает в игре. "Я думал, ты честный чемпион", протянул Робинсон, отключая Smartplex. "Я честный", серьёзно ответил Август. "Я просто внимательно изучаю пространство, в котором предстоит действовать. Собственно, ты перед боем делаешь то же самое. Мы оба хотим победить и оба работаем на победу. Разве это не честно?" "Честно", подумав, согласился Ваенный. "Вот и ответ." Бесполезный улыбнулся. «Код игры доступен для изучения. Я не меняю его под себя, а изучаю и нахожу то, что способно помочь. Потом использую и побеждаю». «Звучит довольно просто». «Ага». В настоящий момент рядовой Робинсон охранял ворота, однако прошли времена, когда военные строго несли скучную службу. Ребята, выполняя приказ Линкольна, к выходу из ангара не приближались. В коридоре было пустынно, и солдаты расслабились. присаживались, ковырялись в смартплексах. А Робинсон и Вовси позволил подойти Августу. Вчерашние усилия по установлению дружеских отношений не пропали, и теперь бесполезный воспринимался военными своим. Как думаешь, не организовать ли нам во время турнира тотализатор? Осторожно задал солдат давно заготовленный вопрос. Обычно ставки делают, пожал плечами Август. В этом нет ничего дурного. Но здесь дети, ещё более осторожно продолжил Робинсон. Это незаконно. Так, пусть они и организуют тотализатор, тонко улыбнулся Дарул. Для себя. А ты сделаешь пару ставок инкогнито? Ты ведь не будешь знать, кто организовал тотализатор. То есть всё можно провернуть по сети, деловито осведомился Войновны и кашлянул. Разумеется, подтвердил бесполезный. А что с деньгами? Приложение этотализатора запишет все финансовые операции, соберёт их в один пакет, а когда вернёмся на землю, обеспечит его выполнение. Причём все транзакции будут проведены как частные расчёты, без упоминания ставок. Вижу, ты хорошо подготовился, Робинсон закашлялся. Я давно в бизнесе, объяснил Август и нахмурился. Ты как себя чувствуешь? Честно говоря, не очень. Солдат почувствовал выступивший на лбу пот, стер его ладонью и ошарашенно уставился на окровавленную руку. «Что это?» «Это та дрянь, которая была у нас», — объяснил Даррел. «Сначала из тебя прет кровь, потом становится очень больно». Робинсон повалился на пол и скрючился, прижимая руки к животу. «А потом ты впадешь в кому». «Вы все впадете в кому». Август присел рядом с военным и грустно вздохнул. «Я ничем не могу тебе помочь, Робинсон». И никто не может эту дрянь нужно просто пережить. И посмотрел на подбежавших ребят. Что случилось? Ты его ударил? Откуда кровь? Что с ним? То же самое, что было с нами. Позовите нунцы. Конечно. Кто-то бросился к Чайковскому, остальные столпились вокруг, разглядывая Робинсона и громко обсуждая случившееся. Надо дать ему воды. Кажется, он уже отрубился. Проверьте дыхание. вроде есть. Нужно предупредить Линкольна. Они все заболеют. Конечно, ведь мы заболели все, а вы живут. Кто знает. Воспользовавшись тем, что внимание ребят, казалось, приковано к корчающемуся от боли военному, Дарл сделал пару шагов в сторону, поднял с пола маленький рюкзак, не свой основной, а младший, больше похожий на на спинный карман, подхватил оружие Робинсона, два запасных магазина он вытащил перед тем, как их окружила толпа. Незаметно выскользнул в коридор и со всех ног помчался в ту сторону, куда ушли разведчики.